Исследование номер 3. Эволюция умнее, чем ты. Рождение экологического разнообразия. Эволюция не останавливается. Организмы приспосабливаются к среде обитания все лучше и лучше, даже при неизменных условиях. Но этого мало. Даже самая простая среда с точки зрения эволюционирующих в ней организмов оказывается весьма сложной, предоставляющей много альтернативных возможностей. Какой из них следует воспользоваться? Это уж как получится. Одни особи могут повышать приспособленность подстраиваясь под одни факторы среды, другие — под иные. При этом обе группы, меняясь, неизбежно будут менять и среду обитания друг для друга. и к этим изменениям тоже придется приспосабливаться. В итоге изначально однородная популяция может разделиться на две взаимозависимые, нуждающиеся друг в друге части. Возможно ли такое наблюдать? Оказывается, да. И это еще один замечательный, вполне логичный, хотя и непредвиденный результат долгосрочного эксперимента Ленский, обнародованный в 2017 году. Здесь речь идет о 60 тысячах поколений. В ходе исследований выяснилось, что за это время, как минимум, в 9 популяциях из 12 произошла экологическая дивергенция. Исходно одинаковые бактерии разделились на экологические разновидности. Эти разновидности взаимодействуют друг с другом, сосуществуя вполне по-соседски. Внутри каждой разновидности эволюция продолжается своим ходом. Причем дальнейшие изменения направляются как предшествующей эволюционной историей, так и меняющимся экологическим окружением. Таким образом, эволюция перехитрила исследователей, надеявшихся изучить действие мутации и отбора в предельно простой искусственной системе. Эксперимент Ленский изначально был спланирован так, чтобы свести к минимуму все осложняющие обстоятельства — изменение среды, генетический обмен, экологические взаимодействия между организмами. Ученые хотели получить в чистом виде самый главный эволюционный процесс — адаптацию к среде на основе мутации и отбора. Однако, как метко заметил биохимик Лесли Орджел, эволюция умнее, чем ты. Он имел в виду, что исследователям, утверждающим, будто эволюция на что-то не способна, скорее всего, просто не хватает воображения. Как выясняется, эволюция не боится сложностей и в чистом виде ничего не демонстрирует, порождая, вопреки чаяниям ученых, куда более замысловатые результаты, чем от нее ждут. В подопытных манипуляциях Ленский, существующих, казалось бы, в самых простых условиях, какие только можно придумать, стали сами собой зарождаться экологические взаимодействия, основанные на диверсификации, разделении ниш. А это, в свою очередь, заставляет бактерии заново приспосабливаться к меняющейся биотической обстановке. На этот раз Ленский и его коллеги провели генетический анализ всей замороженной ископаемой летописи эксперимента. накопившийся за 60 тысяч бактериальных поколений и насчитывающий около 1440 проб, по 120 проб на каждую из 12 популяций. Для каждой пробы был проведен метагеномный анализ с 50-кратным покрытием. Это значит, что из пробы выделяли ДНК и секвенировали случайные фрагменты геномов до тех пор, пока каждый участок генома кишечной палочки не оказался прочтен в среднем 50 раз. Этого оказалось достаточно, чтобы идентифицировать все новые мутации, которые возникали в подопытных популяциях и достигали частоты не менее 10%. То есть встречались как минимум у каждой десятой бактерии, хотя бы в двух пробах. Мутации, не получившие столь широкого распространения, не учитывались, потому что их трудно отличить от случайных ошибок секвенирования. В итоге получалась детальная реконструкция эволюционного процесса в 12 популяциях. Выводы о том, что рост приспособленности замедлился, но не прекратился, подтвердились. Темп накопления новых мутаций остался высоким. Главное же открытие состоит вот в чем. Динамика накопления мутаций не вписывается в простейшую модель, согласно которой эволюция монокультуры бесполых организмов в стабильных условиях сводится к последовательной фиксации отбором вновь возникающих полезных мутаций. Эта модель не может объяснить наблюдаемую картину даже с учетом таких осложняющих обстоятельств, как генетический автостоп и клональная интерференция, о которых мы говорили выше. Оказалось, что многие мутации, достигнув некоторой частоты, вдруг перестают распространяться, то есть двигаться дальше в сторону фиксации, стопроцентной частоты встречаемости. А ведь именно таков должен быть естественный ход событий, если клон с данной мутацией имеет более высокую приспособленность, чем другие бактерии. Может быть, распространение мутации остановилось из-за того, что появился более приспособленный конкурент. Но тогда прежние чемпионы должны постепенно вытесняться из популяции и исчезать. Однако этого тоже не происходит. Частота мутации начинает колебаться около какого-то промежуточного значения. Эти колебания могут продолжаться десятки тысяч поколений. В чем же дело? Метагеномные данные, полученные для каждой из 1440 проб, представляют собой множество отсеквенированных кусочков ДНК, принадлежащих разным бактериям. Поэтому нельзя сразу понять, какие мутации относятся к одному клону, а какие к разным. Однако ученым удалось разобраться в этом, проанализировав согласованность изменений частот мутаций во времени, поскольку частоты мутаций, находящихся в одном и том же геноме, меняются синхронно. В итоге выяснилось, что по крайней мере в 9 из 12 подопытных популяций в течение длительного времени свыше 10 тысяч поколений имело место устойчивое сосуществование как минимум двух разных клад, эволюционных линий, ветвей. Внутри этих клад шли свои собственные эволюционные процессы, то есть появлялись и фиксировались различные мутации. Это значит, что в большинстве популяций произошла диверсификация. Разные клады как-то поделили между собой экологические ниши и стали устойчиво сосуществовать, приспосабливаясь теперь уже не только к изначально заданным условиям среды, но и к специфическому и переменчивому биотическому окружению. Анализ истории отдельных клад показал, что адаптивная эволюция внутри них продолжается полным ходом. Появляются новые полезные для данной клады мутации. Их частоты растут под действием отбора. Вместе с ними распространяются автостопом другие, не такие полезные мутации. Многие генетические варианты, достигнув заметной частоты, впоследствии вымирают, вытесненные более удачливыми конкурентами. И все это происходит уже не в масштабах всей популяции, а по отдельности в каждый из склад. Поэтому отчасти теряет смысл оценка приспособленности бактерий по скорости их роста по сравнению с предковым штаммом. Ведь теперь их реальная приспособленность зависит еще и от того, насколько успешно они взаимодействуют с соседями по колбе. Таким образом, эксперимент опроверг чрезмерно упрощенные представления о том, как должна эволюционировать бесполая популяция в стабильной среде. Ничего похожего на замедление и остановка эволюции не наблюдается. Запас потенциально полезных мутаций не исчерпывается, и даже темп их накопления практически не снижается. Снижается лишь их средняя полезность. Вместо этого мы видим самопроизвольные усложнения сообщества, своего рода симпатрическое видообразование, когда монокультура превращается в экосистему с подразделенными нишами. Так что Лесли Орджелл был, конечно, прав насчет того, кто умнее, эволюция или теоретики, считающие, что все про нее знают.